Три года Добрынюшка стольничал. В стольном в городе во киеве У славного сударь-князю Владимира Три года Добрынюшка стольничал, А три года Никитич приворотничал. Он стольничал, чашничал девять лет, На десятый год погулять захотел По стольному городу по Киеву. Взявший Добрынюшка тугой лук, А и колчан себе коляных стрел, Идет он по широким по улицам, По частым мелким переулочкам, По горницам стреляет воробушков, По повалушам стреляет он сизок голубей. Зайдет в улицу Игнатьевскую, И вот тот переулок Маринин. Взглянет-ка Маринина широкий двор, На ее высокие терема, А у молодой Марины Игнатьевны У нее на хорошем высоком терему Сидят тут два сизые голубя. Над тем окошком косящитом Целуются, они не милуются, Желтыми носами обнимаются. Тут добрыни за беду стало, Будто над ним насмехаются, Стреляет в сизых голубей. А спело ведь тетивка у туга лука. Завыла выводлаа пошла колена стрела по грехам над добрыью учиниласа левая нога его поскользнула правая рука удрогнула не попал он в сизок голубей, что попал он в окошечко косячатая проломил на конницу стекольчатую отшип все причалины серебряные расшипан зеркало стекольчатое белодубовые столы пошата со что питья медвяные восплеснулися, а в те поры Марине без времени было. Умывалась Марина, снаряжалась и бросилась на свой широкий двор. А кто это, невеже на двор заходил? А кто это, невежа, кошка стреляет? Проломила конницу мою стекольчатую, отшибся все серебряный, расшиб зеркало стекольчатое. И в те поры Марине за беду стала. Брала она следы горячие молодецкие. Набирала Марина беремя дров, а беремя дров Белодубовых клала дровца в печку муравленную с теми следами горячими. Разжигает дрова палящим огнем и сама над дровам приговаривает. Сколь жарко дрова разгораются, Со теми следами молодецкими Разгоралось бы сердце молодецкое, Как у молода Добрынюшки Никитича, А и Божья крепка, вражья-то Взяла Добрыню пущий в острого ножа. По его по сердцу богатырскому Он с вечера Добрыня хлеба не ест, Со полуночи Никитичу не уснится, Он белого свету дожидается, По то счастью великому рано зазвонили коза утренним. Встает Добрыня, ранешенько, подпоясал себе сабельку в острую. Пошел Добрыня к заутренней, прошел он церковь соборную. Зайдет ко Марине на широкий двор, у высокого терема послушает.